И всячески помогал его осуществлению. Я объяснил сущность моего проекта мирных научных исследований международного характера, служащих интересам всего человечества. Первоначально я надеялся провести на Ниле стереоскопическую аэрофотосъёмку на плёнку с высокой разрешающей способностью. Но этот план по необходимости пришлось отложить время было тревожное кирпичные стенки для защиты от взрывной волны у дверей правительственных зданий и Каирского музея витрины и окна укрытые грудами мешков песок пустыни из века в век пытающийся прорваться в египетскую столицу на крыльях ветра нашёл таки способ туда проникнуть Египетские истребители проносились над Нилом, почти задевая мачты судов к востоку и западу от Суэца. Орудия и ракетные установки находились в состоянии боевой готовности. Вторжение, война казались неизбежными. Но тем не менее, в туманном да и историческом прошлом обе стороны были соединены общим звеном. Задолго до Канала, до Библии, до Корана, до фараонов, у них существовали одни и те же небесные боги, хотя и носившие разные имена. И то, что я сидел сейчас на вокзале, уже было немалым достижением. В моём бумажнике покоился пропуск с тремя печатями. Мне разрешалось проехать на поезде по долине Нила, не останавливаясь нигде, кроме Луксора. Мне разрешалось делать фотографии, но только храмов. Гамаль протянул мне пробковый тропический шлем, старомодный, того типа, который носили английские солдаты в Индии в колониальных времён. На моём лице, по-видимому, ясно отразилось моё увращение. С изноем приходится считаться, сказал он. Мы ведь будем работать в полуденные часы. В прошлом году у профессора Г был тяжёлый солнечный удар. Он не послушался разумного совета. Ему хотелось завершить экспедицию как можно скорее. Нет, он не торопился как шайтан, но предпочёл бы закончить работу до начала наводящего страх хамсина, сухого южного ветра, который имеет обыкновение дуть в течение 50 дней вперёд весеннего равноденствия. Ветер этот несёт песок в пустынь, мелкую колючую пыль, словно старая засыпать храмы и города, вновь вернуть их в пустыне. Когда дует хамсин, рассказывал мне бывший офицер, всякое движение прекращается. Люди прячутся, животные припадают к земле. Тот, кто не укроется от жгучего дыхания ветра, подвергается серьёзной опасности. Отлично оборудованные, с кондиционированным воздухом вагоны были построены, как гласила белая табличка, венгерским вагоностроительным и паровозостроительным заводом. Еной раз приходится слышать вопрос, значительно ли Советское влияние в земле фараонов. Но ведь в 50-х годах консорциум Международного банка реконструкции и развития признал проект строительства Асуанской плотины непрактичным, фактически открыв таким образом путь для русской помощи финансами, специалистами и механизмами. И теперь плотина построена и функционирует. Однако никаких признаков преславутого влияния я не заметил. Я учёный, и меня интересовала наука, астрономия, нейтральная, далёкая от политики. Дёфоршута До железная дорога положена по правому берегу Нила, а дальше переходит на левый. Это путешествие из Нижнего Египта в Верхний, из края цветущего папируса край цветущих лотосов от военного напряжения союза в тихий покой неторопливо струящегося нила